Глава 38. «Почему мы никак не можем собраться?» – возмутился Райенвальд. «Ну, почему не можем? Собрались же!» – примирительно прогудел Хитумян. «Спасибо, что уделили время!» – продолжал досадовать следователь. «Но, Максим, просто раньше не было возможности, то зал для совещаний был занят, то мы!» – продолжил увещевать криминалист. А сейчас мы все пришли в твой небольшой гостеприимный кабинет. Он сидел напротив Райенвальда. Его исследователь разделял стол последнего. За соседним столом, принадлежащим помощнице следователя, устроилась она сама и специалист отдела информационных технологий Проклов. Их также разделяла столешница. У меня нормальный кабинет, не маленький, заметил Райенвальд. «А кто, говорит, маленький?» – поднял брови Хитумян. «Очень продуманное пространство. Два рабочих места следователей, два стула для посетителей. Вы – следователи!» – лестиво повысил он Шумахину, должность которой была помощник следователя. «Мы – посетители!» «Хорошо! Раз ты всех пересчитал, можем начинать?» – спросил Райенвальд, успокаиваясь. «Несомненно!» – кивнул криминалист. Итак, окинул присутствующих взглядом следователь, в нашем деле прорыв. Мы нашли объединяющий все найденные тела фактор, а именно, согласно данным базы реципиентов, все погибшие стояли в очереди на трансплантацию органов разных. И все погибшие из базы благополучно выбыли посмертно. «Или по случаю произошедшей пересадки мы, к сожалению, пока не узнали. Потому что по каждому такому случаю требуется постановление суда на доступ к информации, составляющей медицинскую тайну. Наташа, займись вопросами доступа», – распорядился Райенвальд в сторону помощницы. Шумахина сделала пометку о полученном задании в блокнот. «Единственное исключение», – продолжил следователь – Заключенный Литус, ныне пребывающий в коме. Неизвестно, является ли его случай ошибкой данных, но учитывая, что именно он стал ключом к модус операнди в деле мумий, вряд ли. Оставим пока Литуса и сосредоточимся на мумиях. Какие предположения? Я считаю, на этих людях что-то испытывали. Какие-то препараты, первым высказал мнение криминалист. Остальные закивали, соглашаясь. Исходя из доступных нам сведений о программе «Идеалис», проводимой корпорацией «Мальгиум», речь может идти о фазе первой клинических испытаний, уточнил Райенвальд. Что это за фаза, Карен? Хитомян шумно вздохнул и почесал подбородок. Фазы клинических исследований – это этапы, На которых учеными проводятся эксперименты с медицинским вмешательством. Первая стадия она же фаза 1 клинических испытаний это первые медицинские исследования, в которых новый препарат тестируется непосредственно на людях. Эти исследования могут привести к смерти добровольца. Криминалист пожал плечами. Исследования могут быть рискованными, но могут и стать прорывными. Когда ты регистрируешься, Клиническом исследовании. Нет способа предсказать, как для тебя служатся обстоятельства. Первая фаза всегда лотерея. До начала фазы 1 препарат должен пройти доклиническое тестирование, быть тщательно изучен на клетках в лаборатории и желательно на лабораторных животных. Но фаза 1. Это испытание всегда про безопасность. «Мало кто добровольно согласится стать подопытным», – поёрзал на стуле Райенвальд. «В случае неизлечимой болезни это единственный способ получить экспериментальное лечение», – ответил Хитумян. «Значит препарат, созданный в недрах мальгиума, новый или экспериментальное лечение». «Именно так», – согласился криминалист, – «при разработке лекарственного средства» Клинические фазы всегда начинаются с тестирования лекарства кандидата на нескольких десятках здоровых людей. Все в целях оценки безопасности препарата. Если он безопасен, самые большие через несколько месяцев наступает фаза 2. Исследование эффективности лечения. распространяемой на большее количество участников эксперимента уже с подходящим заболеванием. Есть и третье. Но мальгиум производит витаминные комплексы и биодобавки, от них не умирают, а мы расследуем дело о массовом убийстве. Выходит, помимо витаминов в тайных лабораториях мальгиума разрабатывали нечто более серьезное, сделал вывод Хитумян. «Нечто, что решили испытать на наших мумиях? Они от этого скончались?» – спросила Шумахина. «А, кстати, годная рабочая версия», – одобрил криминалист. «Привлекли людей, стоящих в очереди на трансплантацию, то есть тех, кого в случае чего не жалко, они и так не жильцы. И этот случай произошел. Что-то пошло не так, люди погибли». «Лекарства, как ты сказал, испытывают на людях с подходящей болезнью, а у наших мумий их вообще не было, если верить анатомической экспертизе», усомнился Райенвальд. «А если брать в расчет генетические совпадения с реестром нуждающихся в трансплантации, я бы еще понял, если бы всем одинаково печень требовалась или почка». «Моей версии это не противоречит», настаивал Хитумян. «Мумии могли быть как здоровыми волонтерами фазы один, так и больными добровольцами на второй стадии». «Но о второй стадии у нас нет сведений», – возразил следователь. «А даже если она идет, от чего лечили добровольцев?» «Это можно узнать только у Мальгиума», – развел руками криминалист. «Но, судя по всему, испытания закончились неудачей». «Судя по всему...» Испытания не закончились, возразил следователь. Программа идеалис значится у мальгиума как действующая. Я тоже кое-что про клинические испытания изучил, зашевелился Проколов, привлекая общее внимание. Собрав взгляды коллег, он выпрямился и пояснил. С учетом того, что у иностранцев более 50% акций мальгиума, я поинтересовался. как на Западе препараты испытывают. «Ты имеешь в виду штатовский Ревайл Джин Технологи?» – прищурился Райенвальд. «Да, его». Вообще акциями Мальгиума владеет несколько компаний, среди них и офшоры. Но я сосредоточился на опыте страны происхождения держателя контрольного пакета. Так вот, в США об этом впрямую не сообщают и не афишируют Распространена практика. Первое испытание потенциального лекарства на человеке проводится на заключенных. Именно испытание токсикологических эффектов. Множество осужденных умирает. Ну а что? В этом есть извращенная логика? – прервал повисшее молчание Хитумян. Контрольные группы – люди подневольные, разбежаться не смогут. Условия стационарной обстановки соблюдены. Если умрут, «Не жалко. Если проводить испытания каких-то препаратов, то ограниченные в правах и передвижении люди – самый подходящий контингент для исследований». «Вы хотите сказать, что наш отечественный Мальгиум пошел по стопам прародителя и обратился к экспериментам на зеках? посмотрел на членов следственной группы Райенвальд. «Почему хотим? Прямо и говорим, да?» Хитумян обернулся к Проклову. «Пожалуй, соглашусь», — мотнул подбородком вниз айтишник. «Наташа», — обратился следователь к помощнице, «звучит ужасно, но правдоподобно», — ответила Шумахина. «Ты же сам каждый раз на эту тюрьму во всех умозаключениях выходил», — напомнил криминалист. «Выходил», — признался Райенвальд, — «и сам сейчас предположил». что найти добровольных участников для таких экспериментов непросто, продолжил Хитумян. А ты сказал, что фаза 1 не может длиться больше нескольких месяцев, а тела пролежали в воде не меньше года, да и смертельно больные в тюрьмах не содержатся. Не говорю уже о том, что наши мумии в тюремных реестрах не значатся. Значит, или испытание все в той же первой фазе, «Или исследуются не лекарство, рассудил криминалист. «Мало ли что можно испытывать на здоровых людях, и мало ли кого можно исключить из реестров». «Давайте зафиксируем, что нечто все же испытывается и именно на здоровых», – подвел черту Проклов. «Сбежавший заключенный Литу здоров был». «Но токсичность вмешательства его от комы не уберегла», — сказал Хитумян. «Ты считаешь, было вмешательство?» — встрепенулся Проклов. «Я тоже так считаю», — ответил за криминалиста Райенвальд. «Не просто так Литус попал в базу нуждающихся в трансплантации почек. Это не глюк системы. Это то, что объединяет его с мумиями». И не просто так он из тюрьмы сбежал, и не просто так его в розыск официально не объявили. Сбежать мог, чтобы не продолжать участие в эксперименте, а мог наоборот, вписаться в программу исследований, чтобы легче удрать было. Принялся размышлять криминалист. Удалось же ему белый халат свистнуть, который ты в заброшенной деревне спрятанным нашел. Возможно, из больницы легче было улизнуть, не привлекая внимания. «Литус – ключ ко всем загадкам. Знать бы, что с ним происходит!» – с надеждой произнес следователь. «Что происходит?» – не прояснило множество исследований и анализов, – разочаровал его хитумян. Райенвальд посмотрел на криминалиста и, сраженный какой-то мыслью, внезапно стукнул кулаком по столу. «Черт!» «Что случилось?» – изумился криминалист. Проклов шумахины Шумахиной удивленно уставились на следователя. Не в привычках Райенвальда было проявлять эмоции. Собственно, за время работы со следователем коллеги почти никогда не видели его разгневанным или взволнованным. Тем более всех поразила нервная реакция Райенвальда, который еще пару раз саданул по столешнице. Черт! Лейтенант Круглов, выходит, тоже вписался в участие, объявил следователь. Вот же дурак, бесстрашный, полицейский под прикрытием. А что ты его из тюрьмы-то не забрал, спросил Хитумян. Собирался, но он не захотел в нашу последнюю встречу. Ну, может, не все так плохо, он там понаблюдает за всем изнутри. Может, в программе он и не участвует. подбодрил криминалист. «Наверняка участвует. Он никогда не слушает, что ему говорят. Да всего ему надо самому докопаться», буркнул Райенвальд. Прозрение о причинах поведения Круглова пришло к следователю слишком поздно. «Непредсказуемая молодежь», нахмурился Хитумян. «В следственно-оперативную группу зачем ты его включил?» «За талант». «Что там с анализами крови лейтенанта?» – встревожился следователь. «Все в порядке с твоим лейтенантом. Общий анализ, биохимия – все в норме. Поздоровее многих будет, успокойся», – попросил криминалист. «В свете последних событий его отличное здоровье не то, что меня успокаивает, а вот это вот секвенирование ДНК ты не заказывал?» «Вообще-то заказал», – Хитомян поднял бровь и пояснил. «Для порядка. И вообще. Чего было не сделать, если бюджет платит? И ты можешь закинуть данные в ту базу с очередью на органы?» – обратился Райенвальд к помощнице. «Могу», – кивнула Шумахина. «Ты считаешь, будут совпадения?» «Очень надеюсь, что их не будет», – кисло ответил следователь. «Ответ базы придет не сразу». Это может занять продолжительное время, предупредила помощница. Карен, ты загрузил данные лейтенанта в наше облако? Да, ответил криминалист. Быстрее отправляй запрос. В унисон с ним произнес следователь. Пальцы Шумахиной залетали над клавиатурой, раздавая команды компьютеру.